Итак, Талама Одиссеева дома. Ипиталама. Примечание Ипиталама. Свадебная песня. Дословно, предварение Талама. То есть, порог женской части дома, где располагалась совместная спальня хозяина с хозяйкой. Конец примечания. Женщина открыла глаза. Это сон, подумала она. Это верный, как судьба, сон. Иногда страшный, но в целом привычный. Понадобилась целая минута, чтобы понять. Она уже проснулась. — Ты вернулся, рыжий, — тихо сказала Пенелопа. <музыка> Читал Дмитрий Игнатьев. Музыка Дмитрия Полонецкого и Александра Курилина. Корректоры Татьяна Жмайла и Татьяна Косарева. Монтаж и обработка Сергей Одинец. Посвящается памяти Татьяны Жмайлов.